Глава четвертая. Арсений. Макс спит, свернувшись калачиком на заднем сидении. Он уснул еще в офисе и не проснулся, пока я нёс его на руках в машину. Ну пусть поспит, хоть доедем спокойно. Я успел съездить к маме, оставив Макса с двумя нянями из числа новых кандидаток. Так эти курицы за полтора часа успели разругаться между собой. У них, видите ли, разный подход к воспитанию. Ладно, хоть Максика не потеряли. Мне все больше кажется, что хорошую няню мы так и не найдем. Но у меня есть одна идея. Мама сказала, пусть Максим приезжает. Ничего страшного, если он увидит ее такой. Детей надо приучать к реальной жизни. Знаешь, о чем я думаю? – спросила мама. – О чем? Чай у хочу. Хорошего, крепкого, черного чая. А не того отвара из вчерашних носков, который мне тут дают. Будет тебе чай. Сегодня же отправлю с курьером. Положи мой заварочный чайник, тот глиняный и синюю пачку чая с желтыми цветами. Она в углу на верхней полке. Моя мама чайный маньяк. Она пьет исключительно черный крупнолистовой чай, заваренный в специальном чайнике не позднее пяти минут назад. Раз она потребовала чая, значит все наладится. Правда, доктор сказал, что ей потребуется реабилитация около трех месяцев. Из них месяц в специализированном санатории. Мне срочно нужна няня. Да, я найду детский сад и заставлю Максика туда ходить. Но его нужно отводить, забирать. Мама всегда забирала его после обеда. Дольше он не выдерживал, и они тоже не выдерживали его гиперактивного присутствия. Нашел няню? спросила мама. Кажется, да, кивнул я. Но она еще об этом не знает. Когда я уже собирался уходить, мама протянула мне свой телефон. Смотри, Настя фотографии прислала. Привет тебе передает. Настя – это моя двоюродная сестра, дочка маминого брата. Эта ветвь нашего семейства живет на севере, и видимся мы нечасто. А недавно у Насти родился сын, Матвей. И вот я разглядываю фотки, вижу счастливую молодую семью. Настя с нежностью смотрящая на маленький сверток. Ее муж, строгательной гордостью обнимающий жену и маленького сына. Их счастье ощущается даже через фото на экране. Когда-то я надеялся, что у меня будет так же, но я ошибся. Все вышло совсем не так. Но я безумно счастлив, что у меня есть Максимка. Виктория. Две недели к нам не заглядывала. Супреком произносит мама. Вообще-то восемь дней. Не считаешь, спрашивает Сашка. Скучаешь по нам, добавляет Пашка. Ни капельки отзываюсь я. Они смотрят на меня одинаковыми голубыми глазами и улыбаются одинаковыми белозубыми улыбками. Они очень похожи мои братья-близнецы и все же перепутать их невозможно, если знаешь хотя бы немного. Паша спокойный и задумчивый, весь в себе. Сашка никогда не сидит на месте, вечно в движении и постоянно что-то замышляет, как Максим. Почему я сейчас думаю об этом мальчишке? Волнуюсь, как он там, и вспоминаю ледяные демонические глаза его отца. Мои братишки уже здоровые кони,、в、свои шестнадцать на голову выше меня и в два раза шире в плечах, сами могут за себя постоять. А Максимка? Да, он чужой ребенок, у него есть родители. Маме могу только посочувствовать. Такой козлиный муж. А может и не муж? Может воскресный папа? который не умеет справляться с собственным ребенком, потому что слишком занят чужими тетями. Так что ты правда не скучаешь? интересуется мама. И все семейство, включая папу и среднего брата Ваню, сверлит меня взглядами. Вы даже не представляете, как офигенно жить одной, выдыхаю я. А с нами что плохо? подает голос папа. С вами хорошо, но блин, вы все мне так надоели. Они не обижаются, они смеются. У меня новая жизнь, новая квартира, девочковая. Никаких машинок, пистолетов, дурацкого лего, разбитых коленок, бэтменов, фифы, рэперов, сигарет, заныканных в карманах. Квартира взрослой девочки. Моя. Детей заводить вообще не буду, продолжаю я. Никогда? Очень-очень долго, лет десять минимум. Заскучаешь, замечает мама, ты не привыкла к одиночеству? Я? «Да у меня столько развлечений и работа, а одиночество — это кайф!» «Как, кстати, дела в спецэффектах?» «Прекрасно. Сегодня меня отправили к важному заказчику. И я едва все не завалила, но справилась. Смогла повернуть ситуацию в свою пользу. Я молодец. И скоро из стажера, вернее, из девочки на побегушках, превращусь в полноценного дизайнера. Клара, наша директриса, обещала это ускорить». «Это прекрасная новость, потому что стажерского крошечного оклада не хватает даже на оплату съемной квартиры, а идти куда-то подрабатывать — не вариант. Я слишком поторопилась съехать от родителей, снять квартиру и зажить самостоятельной жизнью. Надо было подождать до конца стажировки, но мне так хотелось независимости, и я ни за что не признаюсь своим, что не справляюсь со свободой и самостоятельностью. Я справлюсь». Если Клара не переведет меня на полную зарплату в ближайший месяц, я что-нибудь придумаю. «С вами хорошо, но я хочу домой», — говорю я, поднимаясь со стула. «Домой?» Они произносят это чуть ли не хором и одинаково поднимают бровь, выражая скепсис и недоумение. «Да, домой», — киваю я. Я уже две недели как заметила, что мысленно называю свое съемное жилье «домом». Но здесь тоже мой дом, примеряющий произношу я. Вы крутилась, смеется Сашка. В гости позовешь? спрашивает Паша. А какая разница позову или нет? Вы же все равно придете. Придем, кивает мама. Приходите, я буду очень рада. Это чистая правда. Я обожаю свое семейство. Просто сейчас хочу одиночества и эгоистичной беззаботности. Я это заслужила. Я тебя подвезу, предлагает Ваня. И с гордостью провожает меня к своему старенькому Renault, купленному на собственные деньги, заработанные тестированием приложений для смартфонов. Мой средний брат студент-программист и уже подрабатывает по специальности. Прекрасное авто хвалю я. Издеваешься? Смеется Ваня. Девушки на такую тачку не ведутся. Ну и зачем тебе девушки, которые ведутся на тачке? И то правда, кивает он. Мы подъезжаем к моему дому. Я вижу, что у подъезда припаркована новенькая Mazda последней модели. Шикарная, Тачила, выдает Ваня. Ага, киваю я. Когда-нибудь у меня такая будет. Женишься на дочке эллигарха, смеюсь я. Заработаю. Ваня тормозит. Я открываю дверь и вижу, что передняя дверь Мазды тоже распахнута, и рядом с ней стоит демонический босс компании Киберщит. Я прощаюсь с братом и выхожу. Чтобы попасть в подъезд, мне нужно пройти мимо маньяка. Зачем он здесь? Неужели случайное совпадение и он ждет кого-то другого? Маловероятно. А впрочем, мысль о том, что он приехал ко мне, кажется и вовсе невероятной. Привет, произносит он, едва я оказываюсь рядом. Арсений Маньякович вырывается у меня. Что вам нужно? У меня к тебе предложение.